Глава 45. В пятницу привезли щенков-симуранов, за которых я выложил Шувалову кругленькую сумму. Жуткие гончи обошлись дороже экзоскелетов, зато это были сука и кобель, а значит, вскоре я имел возможность обзавестись полноценной сворой. Прокофь Васильевич, успевший оборудовать для них вольер и набравший троих помощников, встретил Новоселов, как и подобает человеку, нашедшему в жизни истинное призвание. Хватило нескольких минут, чтобы стало ясно, симураны попали в надежные и заботливые руки. Рудаев тут же принялся объяснять помощникам, что делать. Те, хоть и заметно побаивались, выполняли все распоряжения беспрекословно. Оставив их возиться с мутантами, я отправился в офис, Из тех, кого я нанял, уже выделился один из управляющих. Звали его Антон. Было ему 26 лет, и он буквально задницу рвал, чтобы показать себя с лучшей стороны. При этом был инициативен и даже изобретателен. Я решил, что именно такой человек мне и нужен в качестве главного менеджера. Я не стал предлагать ему должность сразу, но дал понять, что он — мое связующее звено со всеми остальными. Парень заметно обрадовался. То ли карьерист, то ли очень хочет в рот. Надо приглядеться. Со временем станет ясно. Антон управлял набором сотрудников, ремонтными работами, реанимацией завода, выплавкой серебряной арматуры и защитных сеток, а также размещением личного армейского состава и техники. Под ним ходили остальные менеджеры, выполнявшие его распоряжение. Постепенно Антон делегировал им все больше полномочий, что было правильно. Один человек не способен хорошо делать все. Главное — осуществлять общее руководство и задавать вектор. Вечером, когда я уже собирался вернуться в дом Шуваловых, ко мне постучал Антон. Выглядел он то ли смущенным, то ли озадаченным. — Ваша милость, тут к вам посетитель хочет наняться на службу. — Какого рода, — поинтересовался я. отставив кружку с зеленым чаем. «Военная претендует на командную должность». «Офицер, значит, из какого-то рода решил переметнуться?» «Так точно, из красного. Примите?» «Конечно, зови». Антон исчез, а через пару секунд в кабинет протиснулась девушка лет двадцати восьми, ростом не меньше метра восьмидесяти, с пышными алыми волосами до плеч. Одета она была в обтягивающий спортивный костюм, под которым перекатывались внушительные мускулы. — Полковник Андронова, ваша милость, — проговорила она, вытянувшись по стойке смирно, — командир бронекорпуса. Значит, под ее началом находятся пилоты экзоскелетов. Ценный кадр высшей степени. Но есть вопросы, как говорится. — Прошу, присаживайтесь, — я указал на кресло для посетителей. — Что заставило вас прийти? Уверен у вас и на текущем месте отличные условия. — Так точно, господин барон. Девушка села прямо, положив руки на колени. — Но и огромная же она. В прежнем мире была бы мне до плеча, что совсем немало. Однако у меня нет перспектив занять должность, о которой я мечтаю. — Эх, мечты, мечты. До добра они не доводят, как правило. Но послушаем. О какой должности идет речь? — Генеральской. — Вот это амбиции. — То есть вы хотите командовать всей моей армией? — уточнил я на всякий случай. — Так точно, господин барон. Прямой взгляд, в а с и л ь к о в ы х глаз, плотно сжатый рот, решительно сдвинутые брови. Да, эта девочка точно знает, чего хочет. — Но может ли? — Что заставляет вас думать, что вы справитесь? — Богатый боевой опыт и желание, господин барон. Вот мое резюме. Подавшись вперед, она положила передо мной папку. Пролистав распечатанные листки, я кивнул. Полковник и вправду успела повоевать с гулями. — Вас не продвигают, потому что вы женщина? — спросил я прямо. — Предполагаю, что да. Уклончивый ответ, с одной стороны. — А с другой? — Довольно откровенный. По сути, девушка сказала, что никто ей этого не говорил, но она догадывается о причинах, по которым ее не станут назначать генералом, даже если действующий командующий погибнет. — И вы решили, что подросток вас возьмет? — Андронова колебалась. — Правда, недолго. — Так точно, господин барон. Была такая мысль. Я понимающе кивнул. Скажу честно, ищу человека на генеральский чин, и другой кандидатуры у меня нет. Но я должен быть уверен, что вы все обдумали и буквально задницу станете рвать, если я поставлю вас во главе своей армии. Не торопитесь отвечать. Поднял я руку, видя, что девушка собирается что-то сказать. Уверен, что вы отлично справлялись со своим корпусом, но как насчет целой армии, которая будет расти? И в ней будут состоять в основном мужчины. они вас не знают некоторые поставят под сомнение ваш авторитет вы справитесь я не могу рисковать меняя генерала на переправе на этот раз девушка убедилась что я закончил когда меня назначили командиром бронекорпуса сказала она далеко не все пришли от этого в восторг в однако вот уже три года я успешно справляюсь с задачей и вы готовы расстаться со своими людьми с которыми воевали так точно господин барон Я хочу истреблять гули в новых масштабах. Мне тесно в рамках корпуса. Так-так, очень любопытно. Что-то личное? Гули убили вашу семью или дорогого родственника? Я должен об этом знать, если это так. Желваки прошлись под бледной кожей волевого лица. Пальцы попытались сжаться в кулаки, но так этого и не сделали. Однако я угадал, тут замешано личное. — Так точно, господин барон. Родители и брата. Ему было всего семь. Я слышал о нападении на Красный сектор, после которого род, защищавший городскую стену, не сразу оправился. — Надеюсь, ненависть г у л е м не помешает вам принимать взвешенные решения. — Никак нет, господин барон. Я пережила это. Уже давно. И доказала это н е раз и н е два. — Ну, допустим. Хотя явно не на сто процентов. С другой стороны, у меня действительно не было иной кандидатуры. А тут командир бронекорпуса все-таки. Уверен в этом мире, и женщину просто так не сделают полковником на такой ответственной должности. Рот вас отпустит? Я предупредил, и куда отправляюсь, и зачем. Мне дали добро. Понятно. Значит, уже есть претендент на ее место. И, вероятно, мужчина. В таком случае добро пожаловать. — Скажите Антону, который вас сюда проводил, чтобы подготовил все необходимые документы. — Благодарю, ваша милость. Девушка вскочила и замерла, словно растерявшись от того, что я принял положительное решение. Наверное, не очень-то надеялась на это. И все равно сказала своим, что идет сюда. д о с т о й н о уважения. «Что — Что-то еще? — спросил я, — в и д я что Андронова не уходит. — Вы не пожалеете, что взяли меня, господин барон. — Это будет видно со временем. Надеюсь, вскоре снова вас увидеть, генерал. Девушка просияла, но тут же спрятала улыбку. Кивнув по-военному, она вышла, оглушительно хлопнув дверью. Видать, не умела рассчитывать силы. Спустя минуту ко мне заглянул Антон. — Вы ее взяли, ваша милость, это правда? — Да. Оформи ее, когда придет снова. — Не будет ли конфликта с Артемьевыми? Она из их рода. и она часть клана. Вы видели ее волосы? Перекрасит, если заслужит. Артемьевы ее отпускают. Вы уверены, она ведь могла и солгать? Не думаю. Эта девочка пряма, как морской горизонт. Девочка, — усмехнулся Антон, — да в ней три меня. Ну так начни посещать спортзал и найми секретаршу. Долго мне самому себе чай заваривать, в конце концов?